Глава третья Встреча с Волгинами затянулась, а потому мы с Маркусом приехали в кафе ближе к десяти вечера. Я рассчитался с таксистом-наличкой. Мы вышли из машины и направились в кафе. Нет никакого желания мерзнуть за столиком на улице. «Что ты думаешь о Волгиных?» «Хорошие люди, союз с ними вам только на пользу». Маркус взял меню. «Мне, конечно, на пользу, а им? Неужели им настолько нужна помощь мага, что они готовы заключить союз со мной? Да, я сильный маг и буду только совершенствоваться, но у меня полно врагов. Они когда-нибудь узнают, кто мне помогает». Владислав мудрый мужчина. Он прекрасно понимает, что делает. «А ваши враги, они только ваши. Ну, то есть, если Волгины против них ничего не будут предпринимать, то им нечего бояться. Если честно, я хотел поговорить о другом. О чем? О вас. Так вы стали магом, получается? Да, можно так сказать. А как это возможно? Знал бы, ответил бы». «Ладно, мак, но вы в одиночку перебили банду бандитов. В голове не укладывается. Ребенок победил вооруженных мужиков». «Как?» «Очень захотел», — ответил я. «Ты же сам подметил, что я очень изменился». «Вы изменились, но уж простите за прямоту не верится. Раньше вы и мухи обидеть не могли». «Тренировки и спортзал вас интересовали меньше, чем компьютерные игры». «Не веришь?» — ухмыльнулся я. «Тогда приходи на наш спарринг с Виктором. Мой помощник должен знать, на что я способен». «Хорошо, приду», — ответил Маркус. Официант принес мне большой стейк с плавленным сыром, графин с яблочным соком. Маркусу его заказ». «Предлагаю обсудить твою работу на меня. Сколько отец тебе платил?» «Пятьдесят тысяч в месяц». «Для Борска, может, это и достойная зарплата, но точно не для Царска. Я там еще не был, но сдается мне, что в столице этой альтернативной России, как и в моей родной, вертятся большие деньги. Может, там и плитку перекладывают через день». Пока мы будем в Борске, буду платить тебе столько же, а дальше посмотрим. Простите за вопрос, вы потянете? В Борске мне хватит и десяти. Не говори глупостей, Маркус, у тебя же семья в Царске. Жена тоже работает. Нет, даже не пытайся, зарплату я тебе снижать не стану. «Маркусу должно быть по душе на меня работать, и не только из-за дружественной связи с отцом, но и из-за хорошей оплаты труда, а мне эти пятьдесят кусков в месяц погоды не сделают». «Ваш отец вами бы гордился», — сказал Маркус. «Не льсти мне, не люблю этого. Я еще ничего такого не сделал. Когда срублю голову последнего врага, можно будет подумать о том, кто бы мой гордился, а кто нет». В ответ он молча кивнул, и мы приступили к ужину. Пока ел, все думал о том, что Маркус во всей этой родовой политике как рыба в воде. Возможно, что на должности моего советника он принесет гораздо больше пользы, чем помощник, от которого практически не требуется интеллектуального труда. «Маркус, ты разбираешься в родовой политике, традициях лучше меня. согласен? Согласен?» «Вы никогда не любили уроки на эту тему. Отец вас за это часто ругал. У меня больше нет времени ходить в школу. Да и не нужно, на самом деле. Опыта хватает, а знания можно и вне школьных стен набрать. Может, тебе стоит стать моим советником?» «Это предложение?» «Да, можешь его обдумать. Только не спеши. Сейчас мне нужнее помощник». «Подумаю, хорошо», — ответил Маркус. «Теперь вернемся к тому, на чем нас прервал Виктор. Что с родовыми землями? Как получить наследство? Вопросов у меня накопилось много. Рассказывай, все по порядку». «С поправкой на вашу амнезию?» «Именно так. Ваши родовые земли находятся в Царске». Елстейк стейк?» И слушал Маркуса. Говорил он четко и понятно, речь поставленная, и в случае необходимости он мог бы представлять мои интересы, ездить на переговоры, и я бы при этом совершенно не побоялся, что он наговорит чего-то не того. Сам этого не помнил, но, как сказал Маркус, родовые земли представляли собой два больших района, Зеленый и имени Гагарина. Как удивительно, что даже в этом мире попадались знакомые фамилии. Не постеснялся спросить Маркуса о Гагарине, и действительно оказалось, что он стал первым человеком в мире, который совершил полет в космос. Только его судьба в этом мире отличалась от знакомой мне. Юрий Алексеевич не погиб при испытаниях истребителя, а встретил смерть, будучи счастливым стариком. Названия районов, что входили в состав моих земель, мне ни о чем не говорили. Чтобы они не вылетели из головы, достал смартфон и написал их в заметки с некоторыми дополнительными пояснениями. Во время рассказа Маркуса я еще многое примечал и записывал. Как оказалось, на моих землях располагались целых две норы. Маркус сказал, что это и большие трудности и прекрасные возможности одновременно. Первая нора с индексом опасности восемь зеленого цвета. Несложно догадаться, что именно она занимала часть зеленого района. Вторая нора желтого цвета с индексом опасности шесть. Насколько я знаю, обе норы выпускают кротов. И поэтому сразу спросил у Маркуса, кто с ними борется, ведь, по сути, земли голем остались без хозяев. И ответ меня не порадовал. Сразу после того, как из обеих нор по очереди повылезали кроты и убили около пятидесяти людей, началась дележка земель голем. Именно то, что некому было защищать простых людей, значило, что голем не справляется с обязанностями старшего рода, а значит, и этот статус больше не действителен. Соседние роды и федеральная власть быстро все решили. В итоге земли голем разбили на две части, в каждой по одной норе. Первая часть досталась, кто бы сомневался ветровым, а вторая – смене менее опасной нарой неким Соколовым. Маркус долго уверял мне, что Соколовы всегда поддерживали дружественные отношения с Голем, не претендовали на нору и вообще не давали ни одного намека, что замышляют что-то против Голем. Однако между моим родом и Соколовыми не было заключено никакого официального союза. Маркус сказал, что отношения держались на джентльменских соглашениях. Слишком подозрительным показалось то, с каким энтузиазмом он пытался мне доказать, что Соколовым земли достались совершенно случайно, мол именно подконтрольный им район соседствовал с тем, что принадлежал Голем. Он даже сказал, что дружественные отношения и развились из тесного соседства. Не знаю, какое отношение Маркус имеет к Соколовым, но либо они действительно мне друзья, либо Маркус преследует какую-то ему одному известную цель. И это странно, ведь прежде он не давал повода в себе усомниться. В общем, буду внимателен в этом вопросе. Еще Маркус объяснил мне, что значат его слова. «Норы — это большие трудности и прекрасные возможности. Про то, что из них лезут кроты, я знал» как и прогубительное излучение. А вот возможности меня заинтересовали. Из зеленой норы можно сделать нес и добывать электричество. Не вырабатывать, а именно добывать. Вот такая вот специфика, сказал Маркус. Что до желтой норы, то именно ее свойства не до конца изучены». Конечно, она создает самоцветы, выпускает кротовые излучения, но нельзя с ней сделать нечто такое, что позволит назвать ее действительно полезной. Маркус изучением желтой норы не интересовался, да и не должен был, зато он не расслышал, как мой отец с дядей обсуждали ее. По словам Маркуса, именно мой дядя занимался изучением желтой норы, вел какие-то записи и ставил эксперименты, вот бы и мне добраться до всех этих научных работ. Может быть, они помогут мне открыть новое свойство «желтой норы», о существовании которого никто прежде не знал. Но Маркус поумерил мой пыл, сказав, что записи утрачены, либо очень хорошо спрятаны в надежном месте». По крайней мере, он обшарил весь частично разрушенный родовой дом и их не нашел. Затем я спросил о моем наследстве, из чего вытекало сразу два вопроса. Первый. Как получить наследство? Все то, что осталось от рода. Второй. Что нужно сделать, чтобы Ветровы и Соколовы вернули земли? «Маркус объяснил, что никаких препятствий по вступлению в наследство у меня нет. Это займет всего пару дней. Нужно только найти хорошего юриста, заплатить ему, собрать документы и, собственно, на этом все. И совершенно не важно, на чьей земле будет недвижимое имущество. Вот только не хотелось бы жить в своем доме, зная, что он находится на землях ветровых». Ведь именно им достался зеленый район, где и располагался родовой дворец. Сам не поверил, когда услышал, но у рода горем был именно дворец, разве что иногда его называли Поместьем или Домом. С возвращением земель все гораздо сложнее. Единственное, что радует, они тоже часть наследства, а потому чисто юридически. Их я получить должен без всяких проблем. Но если бы все заканчивалось только на формальностях. Голем по понятным причинам не выполнили своих обязательств старшего рода, не защитили людей от кротов, не смогли обеспечить бесперебойную работу Нест на зеленой норе, отчего она разрушилась и перестала давать людям электричество. Маркус не знал, восстановили ее или нет, но уточнил, что я для получения земель буду обязан это сделать, что по сути лишь вопрос денег. Настоящая преграда на пути возвращения земель – это кроты. Чтобы федеральная власть приказала другим родам вернуть мне земли, придется доказать свою силу, а именно в течение целого месяца защищать людей своих районов от кротов и не допустить смертей. Можно пользоваться помощью только тех людей, что и в будущем будут работать народ. То есть я не могу, например, позвать друзей магов из другого рода, ведь они не будут вечно мне помогать. Условие на самом деле чертовски сложные. Мне придется собрать целую частную армию, если так можно сказать, ведь на помощь магов я могу не рассчитывать. Обсудили с Маркусом еще некоторые темы, и вскоре наступила полночь. Мы уже давно съели свой ужин, но все еще сидели в кафе и продолжали беседу. Перед следующей встречей с Волгинами вам нужно привести себя в порядок, купить соответствующую одежду для аристократа, сходить в барбершоп и сделать прическу. «Завтра этим и займусь, а ты, Маркус, обзвони завтра всех людей, что прежде работали на мой род. Нужно подготовиться очень заранее. Все сделаю в лучшем виде. Мы попрощались и разъехались». Принял душ, почитал газету и отправился спать. Уже лежа размышлял обо всем, что случилось в Царске. Ветровы и Скаевы. Вот мои враги, что уничтожили род. Но как так получилось, что голем оказались против двух объединившихся родов одни? Почему защититься им не помогли дружественные Соколовы, а другие роды? Неужели голем совсем не имели ни одного союза с другими аристократами? Допускаю, что это могло быть так, но почему — совершенно непонятно». Род голем явно не бедствовал. Занимал высокое положение в иерархии родов, имел целых два района и две норы. Надо полагать, он не входил в первую десятку царских родов, но все равно был довольно известным и мощным. Смущает еще и другое. Маркус сказал, что мой отец слабее любого мага из Ветровых. Значит ли это, что мои другие родственники – совсем не были ровней по силе врагам может слабость рода голем заключалась именно в не самых способных магах вопросов в любом случае много не к врагам а к тем кто руководил родом голем к тем же якобы дружественным соколовым как так вышло что два рода просто взяли и вырезали третий Маркус говорил, что Ветровы не нарушали устав родовых войн, но Скаевы, они делали настолько ужасные вещи, что трибунал по ним плачет. Почему они за свои откровенные преступления не понесли наказания? может, никто из федеральной власти о них просто не знал, но как это возможно? Чем больше об этом думаю, тем сильнее хочется вернуться в прошлое и посмотреть, чем таким занимались мои драгоценные родственнички, что про... Собственный клан. Одни маты в мыслях. Как можно было быть настолько бездарными или беспечными? Впрочем, может, я обвиняю их раньше времени? Докопаюсь до сути, тогда уже буду решать видеть их или нет а пока нужно запустить легкую очистку организма от скопившихся отложений нейтральной энергии и спать на следующий день до самого обеда занимался тем что приводил себя в порядок свое лицо мне вполне нравилось не скажу что красавчик с обложки какого нибудь журнала но не жалуюсь разве что поменьше бы детских черт и побольше мужских Но это только вопрос времени. Новая прическа прибавила мне пару лет. Купил себе еще деловой костюм, черный с красным галстуком. Для меня это сочетание – бессмертная классика. В нем можно и на деловые переговоры с серьезными людьми, и на какое-нибудь праздничное мероприятие с милой красоткой и друзьями. Кроме того, пришлось раскошелиться на дорогие часы. Мне они не особо нужны. Но Маркус сказал, что аристократ должен и выглядеть соответствующим образом. Видел бы он лица продавцов и консультантов, когда я доставал из рюкзака наличку. Ха. В таком костюме по городу лишний раз лучше не щеголять. Мало ли за кого меня примут, и в лучшем случае за одного из Волгиных. Но в банк имени Волгиных поехал именно в костюме. Меня встретил менеджер и сразу очень вежливо предложил пройти в отдельный кабинет. Уже там мужчина признался, что ему звонили свыше и просили обслужить меня в лучшем виде. В общем, не прошло и пяти минут, когда меня создали новый счет и внесли на него все мои деньги, а еще выдали именную премиальную карточку. Только я вышел из банка и поехал домой как зазвонил телефон. «Алло?» «Азур, это я, Фрэнк. Рад тебя слышать, как поживаешь, как обучение?» «Да хорошо все», — ответил Фрэнк, судя по голосу, он заметно нервничал. «К нам сегодня приехали какие-то люди. Сказали, что детям нужно пройти полное обследование, открыть счета в банке и позже нам назначат социальные выплаты. Что это все значит? Куда мы вляпались?» «Ох, Фрэнк!» — я чуть не засмеялся. «Радоваться ты должен, а не переживать. Этих людей к вам отправили в Волгины, не без моего вмешательства». «Так они нам только помогут? Мы никому ничего не должны?» «Конечно, нет». «Спасибо!» — Фрэнк рассыпался в благодарностях. Мы с ним обсудили дела детей, и я посоветовал быть построже с Денисом и Марком. Фрэнк пообещал, что больше они уроки прогуливать не будут. Уже дома я раздумал о своем роде и хотел снова встретиться с Маркусом, чтобы кое-что обсудить, но раздался звонок. «Добрый день, Дэвис. Вас беспокоит помощник Виктора Владиславовича». «Добрый, слушаю». «Как все официально! Эх, настоящая аристократическая жизнь! Виктор готов провести спарринг сегодня. Вы найдете свободное время. В котором часу?» «В 16.00». «Да, я готов». «Хорошо, я сообщу Виктору. До свидания». Положил трубку и открыл шкаф. «В чем же поехать на спарринг?» в простом спортивном костюме или в той милитари-форме из магазина «Гладера». Выбрал второе, ведь от одежды мне требуется не только возможность свободно двигаться, но и хотелось бы, чтобы она не порвалась от первого же удара. Перед тем, как отправиться в поместье Волгиных, позвонил Маркусу и сказал, чтобы он тоже приехал. «Пусть посмотрит, на что я способен» а в оставшееся время позволь ему заняться своими личными делами. Вызвал такси, не про что и получаса, и вот я уже захожу в поместье, где меня встречает Дворецкий. «Добрый день, Дэвис, не желаете коктейль?» Я поздоровался, выбрал прохладительный напиток и попросил Дворецкого позвать Виктора. «Привет, Дэвис!» Спускаясь по лестнице, он хитро улыбался. «Ты...» «Вы как раз вовремя!» От этого самого «вы» его едва ли не корежило. «Привет! Пусть победит сильнейший!» «То есть я?» «Виктор Волгин!» «Посмотрим, чего ты стоишь», — ответил я. Ведь пока он только показал свою чрезмерную самоуверенность. «Господа, позвольте я выступлю вашим секундантом», — предложил дворецкий. «Хорошая идея, Константин», — ответил Виктор и я не против, только нужно дождаться моего помощника Маркуса. — Ну ладно, — кивнул Виктор, — мы с Константином подождем за домом, там есть специальная площадка. Они вышли через заднюю дверь, а я уселся на кресло и написал Маркусу СМСку, чтобы он поторопился. Пока его ждал, размышлял над тренировочным боем. Зачем я на это согласился? «Для начала хочется охладить пылу Виктора, чтобы он относился ко мне с большим уважением. Ведь буквально через пару дней он станет моим союзником, и нам с ним придется решать вопросы, скорее всего, участвовать в боях плечом к плечу. И чтобы Виктор мог положиться на меня, я должен доказать ему, что чего-то достою. В тренировочном бою это сделать проще всего. Собственно, именно победил Дениса... Тогда еще Дина в тренировочном боксерском поединке я поставил точку в нашем соперничестве за роль вожака. Есть еще одна причина, из-за которой я согласился на спарринг. Мне до сих пор не доводилось драться с магом. Я не представляю, сможет ли отдача или защитная оболочка выдержать удары. Кроме того, понятия не имею, как маги используют свои силы. Может, они будут атаковать меня энергией, которую я смогу расщепить, впитать и перенаправить. А может, наоборот, их магические атаки будут для меня совершенно непонятной, незнакомой материи, с которой я ничего не смогу сделать. Одно понятно точно – лучше проиграть магу в тренировочном бою, чем в реальном. Дверь в поместье открылась и вошла девушка, милая голубоглазая красотка с нежными чертами лица, светлые волосы, отлично сидящая на прекрасной фигуре дорогое платье, но не вычурное, в некотором смысле похожа на Владислава. Должно быть, она его дочь. — Константин, где ты есть? — спросила девушка, не заметив меня. — Добрый день, он на заднем дворе, — ответил я. «Ой!» — она удивилась и не сразу увидела меня в кресле в глубине комнаты. «Здрасте!» «А, так это вы и есть тот самый Дэвис Голем? Отец много про вас рассказывал!» «Даже так? Это хороший знак! Приятно слышать!» «Прикончить старьевщика — это круто!» — ответила девушка и бросила сумку на кухонный стол. «Но не слишком ли вы молоды? Сколько вам лет, если не секрет?» «Секрет!» — ответил я и улыбнулся. Затем хотел сделать девушке комплимент, но из моих подростковых уст это бы звучало неуместно. «Ну и ладно. А вы сегодня с Витей деретесь?» «Нет, не совсем. Я попытался объяснить. Драка — это немного другое. У нас спарринг. Посмотрю за вами из окна». Она хихикнула, взяла еду из холодильника и расположилась за столом. «Мое имя вы знаете, а я вашего нет. Так давайте это исправим». А разве я не представилась? Софья. Для близких и друзей просто Соня. Приятно познакомиться. И мне. Она слегка наклонила голову в знак уважения. Я ответил тем же. Затем Соня села за стол обедать. Из-за высокой барной стойки я ее больше не мог видеть. Зато отчетливо слышал звук уведомлений. Похоже, она активно с кем-то переписывалась. Не прошло и десяти минут, как появился Маркус. «Всем добрый день», — сказал он. «Наконец-то ты приехал. Пойдем. Нас уже заждались». Вместе с помощником мы вышли на задний двор. Он оказался не таким красивым, как передний, а больше функциональным. Ближе к шикарной террасе располагался колодец. Зачем он, непонятно совсем, ведь есть водопровод. Рядом росли ягодные кусты, за которыми старательно ухаживали — Дальше от дома находились большие теплицы, где, очевидно, выращивали фрукты и овощи. Площадка для боев располагалась в центре двора, подальше одновременно от всего, что может быть разрушено по неосторожности. Рядом с вытоптанным кругом в траве стояли удобные деревянные скамейки под навесом. На одной из таких расположился дворецкий, рядом с ним стояла термосумка из которой он достал бутылку холодной воды и держал наготове. Виктор вовсю разминался. Он уже немного вспотел, а значит, достаточно прогрелся для спарринга. «Разминаетесь, Дэвис», — сказал он. «Просто спарринг или, может, спор какой-нибудь заключим?» «Спор? А это интересно», — согласился я и приступил к разминке. «Если выигрываю я, то всегда буду обращаться к вам». Он выплюнул это вам на «ты». «А если я, то...» Я задумался. «Вы, Виктор, будете называть меня не иначе, как господин, и обращаться только на «вы». Чего?» Он нахмурился. Дворецкий нахмурился, мой помощник рассмеялся. Виктору это не понравилось. «Согласен». Виктор протянул мне руку. Я все равно выиграю. Не нужно быть слишком самоуверенным. Я крепко ее пожал. Не надо меня учить, — проговорил он сквозь зубы. Либо Виктор сам по себе такой сложный человек, либо вся проблема в моем возрасте, ведь он старше меня как минимум лет на восемь, и, разумеется, ему не нравится, что я так много себе позволяю. Склоняюсь все же ко второму поэтому продемонстрировать свою силу мне необходимо, а победа в споре — это лишь очень приятный бонус. Даже Маркусу я бы не позволил называть меня господином. Вот потеха будет, если реально смогу выиграть у Виктора. Пока разминался, заметил, что из окна на нас уже смотрит Соня, иногда отправляя и читая сообщения в телефоне. — Это сестра моя, уже познакомились? — Да. — Она тоже, маг, и скажу тебе, не намного слабее меня. — Буду знать, — ответил я. — Интересно, к чему это он? — Давай, Витя, не опозорься, он младше и меньше тебя, — крикнула девушка в окно. — Дэвис, я болею за вас, победа Давида всегда интереснее. — А ну умолкни, — раздраженно выкрикнул Виктор, — она у нас со специфическим чувством юмора. Странно. Когда мы встретились, она показалась мне гораздо более серьезной. Впрочем, первое впечатление бывает обманчивым. Еще несколько минут нужно разминаться. Когда понял, что размял все мышцы и достаточно прогрелся, то закончил. Я готов. Мы с Виктором разошлись в противоположные стороны. Дворецкий бросил бутылку в сумку, поднялся и встал в центр круга. Используем только магическую силу. Никакой борьбы и ударов кулаками. Виктор Дэвис, правила ясны? Да, да. Тогда можем начинать. Я дам обратный отсчет. Он ушел с круга и встал под навес возле лавочек. Три, два, один. Виктор коварно улыбнулся, смотря на меня из-под бровей. Руками он начал вытворять странные вещи, будто бы играл на невидимых струнах. и не секунды, как он побежал в мою сторону, делая широкие шаги. Я тоже время даром не терял. Когда дворецкий выкрикнул «один», начал насыщать тело энергией, чтобы подготовить отдачу и защитную оболочку — Не думаю, что запасенной в организме энергии хватит надолго, поэтому рассчитываю, что смогу подпитаться от удара у Виктора. В крайнем случае приближусь к энергорюкзаку, что оставил возле скамьи, и подзаряжусь от него. Бегу на Виктора. Оба кулака заряжены энергией и ждут, когда я из них выстрелю. Магические щит и отдача готовы принимать удары, Только бы они смогли переварить ту силу, что использует Виктор. Останавливаемся в центре круга. Бью правой, левой. Два выплеска энергии устремляются в Виктора. Один он блокирует с помощью выставленной вперед руки и появившимся из нее практически невидимым синим щитом. От второго легко уворачивается. Делаю три шага в сторону, чтобы не попасть под удар. «Мне нужны секунды две, чтобы подготовить следующие энергоудары». Виктор в это время резво поворачивается на меня, хищно улыбается, широко расставляет руки и со всего размаха бьет кулаком по ладони. Громкий хлопок, блеск в его глазах. «Время будто замедлилось. Понимаю, что сейчас на меня обрушится что-то мощное» перенаправляю всю энергию на защитную оболочку и отдачу. Виктор хмурится, отпускает кулак и отводит руку, по которой ударил назад. Мгновение, и Виктор совершает настолько молниеносное движение, что едва замечаю, как он двинул в меня рукой с открытой ладонью и обратно. Раздался шум, как от грома. В воздухе образовалось нечто вроде синей магической стены и устремилось в меня. Прыгаю, не успеваю. Стена сбивает меня, словно автомобиль. Метров пять она протащила меня по воздуху и растворилась. Упал на землю и закашлялся. Поднимаюсь и смотрю на Виктора. Он доволен своим ударом, но даже не понимает, что мне удалось отделить нейтральную энергию от синей грязи и поглотить. Думал, с магами будет гораздо сложнее, но что-то Виктор ничем меня не впечатлил, кроме невероятной скорости и способности превращать магическую силу в физические объекты. Энергии в теле хватает с избытком. Могу позволить себе шиковать и направить часть на усиление – Это и делаю. Ноги, спина и руки крепчают. Кулаки наполняются магической силой. Следующую серию энергоударов Виктору так легко не отбить. Между нами шагов двадцать. Разбегаюсь и мчусь на него. Он смотрит мне в глаза с превосходством. Снова скалится и готовится защищаться. Прыгаю вверх, спасибо усилению, достаточно высоко. Вытягиваю корпус вперед и лечу на него. Четыре быстрых взмаха руками. Серия из энергетических всплесков летит в Виктора. Приземляюсь на землю и смотрю, как он отбивается. Первый энергоудар разбивается, а щит, как и второй. Третий Виктор едва успевает разрушить собственной атакой, Но скорости не хватает. Последний выплеск энергии бьет по лицу. Виктор чуть не падает и хватается за губу. «Да ты охренел!» «Вижу кровь на его губах». «Не хватило скорость? Какие вопросы?» – спрашиваю я. «И когда это мы перешли на «ты»?» «Виктор, соблюдайте этикет!» – кричит Маркус. «Прости, Виктор, но угрозы в тренировочном бою маветон говорит дворецкий. Ладно, ладно, он злится, но успокаивается, занимает боевую стойку и смотрит на меня. Продолжаем. Пока кто-то не сдастся, я соглашаюсь и наполняю кулаки новой порцией магии. Отличный удар, кричит Соня из окна. Очень зрелищно. Я старался, выкрикиваю в ответ. Не лезь, отвечает Виктор. «А ты не зевай, ты же старше, должен быть сильнее». «Без тебя знаю». «София, Виктор», — вмешивается дворецкий, «простите, но я должен сказать, что не время для споров». «Да», — кивает Маркус, — «бой должен продолжаться». Виктор хмурится на сестру, затем переводит взгляд на меня и говорит «поехали». Занимаю боевую стойку и готовлюсь к тому, что Виктор будет сразу атаковать. Его первый чертовски мощный удар я выдержал хорошо и даже впитал из него часть энергии, но устоять на месте не смог. Это плохо. Нужно больше такого не допускать. Он снова смотрит на меня этим хищным взглядом. «Боже, да ты хоть знаешь, кого пытаешься запугать!» «Атаковать он не спешит и зря. Я лучше подготовлюсь и более правильно распределю энергию по организму. Но и я не буду атаковать. Ведь перевести организм из оборонительного состояния в наступательное сложнее, чем наоборот. Мне нужно выстоять атаку, и тогда уже смогу контратаковать». Наконец Виктор решается. Он снова хмурится и вдумчиво перебирает руками невидимые нити – «Бежит в мою сторону, размахивая руками. Из кистей вырываются небольшие синие сгустки и летят точно в меня. Закрываюсь руками. Бум-бам! Звучат удары. Затем слышится странный звук, будто бы жужжит энергетический генератор. Синие брызги разлетаются в стороны. Работа защитной оболочки во всей красе». Местами она целенаправленно слабеет и позволяет отдаче поглотить часть энергии из магии, хоть и очищать от синей грязи получается не идеально. Виктор смотрит на меня и продолжает осыпать градом из синих сгустков. Он не понимает, почему я совсем не получаю урона, почему совсем не пытаюсь убежать или сделать хоть что-то, зато я прекрасно понимаю». «Чего ты стоишь?» — кричит он. «Развлекаюсь!» — кричу в ответ и ухмыляюсь. Правда, под шумом магических расщеплений голос едва слышно. Синие искры летят во все стороны. С невероятной скоростью организм напитывается частично очищенной нейтральной энергией, понимая, что очень скоро достигну предела». Делаю шаг в сторону Виктора. Дается с большим трудом, ведь непрерывный напор синих сгустков давит, словно речное течение. Энергии в теле становится все больше, можно ее не беречь. Направляю волну на усиление всего тела, особенно ног. Такое чувство, что одежда стала мне тесновато. Напор от атак Виктора будто бы ослаб. Делаю все чаще шаги и вскоре практически бегу. Вдруг чувствую глаз осколка. Он, как и всегда, не говорит, но посылает сигнал в виде образов. Ловлю их и собираю в единое целое. Перед глазами всплывают картины, справа и слева образ энергии или силы. Продолжаю наблюдать и вдруг понимаю, что хотел сказать «осколок» нужно сконцентрировать магию в левом и правом кулаке а затем объединить направить виктору прямо в грудок хоть бы его это не убило Ха. нет серьезно нужно не перестраться с силой магической атаки а то волгины останутся без единственного наследника Отвожу руки за спину и уже бегу почти на полной скорости. Ловлю себя на мысли, что напоминаю того желтоволосого персонажа в оранжевом, от которого фанател мой племянник. Видел бы он меня сейчас. Виктор смотрит на меня и не понимает. На его лице ужас. Он пытается создать все больше синих сгустков и кидать их быстрее. И снова зря. Ведь так он только делает меня сильнее. До него всего несколько шагов. Самое оптимальное расстояние для обычных энергоударов. Не знаю, что получится, когда объединю два выплеска энергии из разных рук в один, но уверен, что подходить ближе не нужно. Начинаю тормозить. Направляю руки из-за спины вперед. С усилием быстро соединяю их, слышу легкий хлопок и впервые вижу настолько мощный энергоудар. Он срывается с руки и практически полностью прозрачная фиолетовой кометой летит в Виктора. Его глаза едва не вылезают из орбит. Он пробует соорудить магические щиты, укрыться за ним, вроде бы даже успевает. Но что такое его слабенький щит против моего неумолимого магического тарана? Правильно, все равно, что стекло против булыжника. Синий щит разлетается на тысячи крошечных осколков. Фиолетовая комета летит с прежней скоростью и врезается в удивленного Виктора» отрывает его ноги от земли, заставляет скорчиться от боли и пролететь пару метров, лишь затем рассеивается в воздухе. Это уже не энергетический выплеск, а целый мощный выброс. Я под большим впечатлением от собственной силы, но почему удар стал фиолетового оттенка? У меня теперь вся магия будет такого цвета. «А как там вообще Виктор?» «Рассеиваю всю магию и бегу к нему». «Виктор!» — кричит дворецкий и тоже бежит к нему с бутылкой воды. «Вы что натворили?» — кричит из окна Софья. «Константин, я в порядке!» Подбегаю к нему и протягиваю руку. Виктор смотрит мне в глаза совсем не так, как прежде, а с уважением. «Вы победили!» — говорит он. «Тогда мир...» «Да, вы доказали, что сильны. Он хватается за мою руку, я помогаю ему подняться. К нам подходят Маркус и Константин. Оба взволнованы и смотрят то на меня, то на Виктора. «Виктор может вызвать скорую?» — спрашивает Дворецкий. «Нет, я цел», — отвечает он и вытирает рукавом Олимпийки кровь с лица. «Дэвис...» Маркус замялся. «Думаю, вы уже сильнее собственного отца, только почему ваш удар окрасился в фиолетовый?» «Маркус позже обсудим», — отвечаю я и вижу, что из дома идет Соня с кубиками льда. Все мы проходим под навес и помогаем Виктору усесться поудобнее. Дворецкий поддерживает бутылку, чтобы он попил воды, а сестра прикладывает лед к синякам на лице. «Отцу это не понравится», — говорит она и смотрит на брата. «Как ты мог проиграть? Как ты мог пропустить такой удар?» «Вот так не ожидал, что девушка спустит всех псов на брата, а не на меня». «А ты чем думал? Еще бы сильнее блин ударил совсем, что ли?» «Софья все по правилам», — ответил я. «Да», — вмешивается Маркус, — «и не нужно хамить, пожалуйста». «А вы...» — дворецкий хмуро посмотрел на моего помощника. «Не вмешивайтесь в разговоры аристократов!» «Да хватит вам!» — говорю я. «Взрослые же люди!» «Ага!» — смеется Виктор. «Особенно вы, господин засранец!» Хе, «Хоть слово ты сдержал!» И я едва не засмеялся в голос. А все уставились на Виктора с выпученными глазами. Кого-то удивило, что он назвал меня господином, а, например, Маркуса наверняка возмутило, пусть и шуточное, но оскорбление в мой адрес. «А чего вы так смотрите? Я проиграл споры, должен называть Дэвиса господином, но в паре и слова не было о том, что мне нельзя называть его засранцем». «Парни, какие же вы...» Софья вскипела, убедилась, что жизни брата больше ничего не угрожает, и ушла. Я и Маркус остались возле Виктора. Он чувствовал себя действительно плохо, но старался этого не показывать. Константин ушел в поместье за аптечкой и вскоре вернулся. Не прошло и пятнадцати минут, как он обработал все видимые раны на Викторе, дал ему обезболивающие какие-то неизвестные мне препараты на магической основе. «Недолго Виктор корчился от боли, стараясь этого не показывать, а затем ему стало гораздо лучше. Спасибо квалифицированному дворецкому, который, как выяснилось, нужен в поместье, как путешественнику швейцарский нож. Константин, я уверен, умеет очень многое, и его навыки полезны для обитателей дома. Если когда-нибудь верну... Нет, не так. Когда верну свой дворец...» то найду себе хорошего дворецкого, тоже мастера на все руки». «Виктор, вам лучше?» «Намного», — ответил парень и поправил челку. «Еще болит, но это точно не перелом. Я и подумать не мог, что в таком пацане может быть такая силища». Я тоже, мягко сказать, удивился. «Господин, вроде так ты меня должен называть», — по-доброму усмехнулся я. «Да, господин», — он посмотрел на меня и хитро улыбнулся, — «мелкий засранец». «Простите, Виктор, но это уже перебор», — вмешался, как всегда, серьезный Маркус. «Мы не на светском рауте, Маркус. Не будь таким серьезным», — ответил я. «А ты, Виктор, слабак. Если хочешь, могу дать тебе пару уроков». В этот момент посмотрел на лицо Дворецкого. Оно покраснело. Готов спорить... Что он хотел накричать на меня, но сдержался, ведь Виктор одернул его за рукав. «Вы так помешаны на этих аристократических правилах», — заговорил Виктор. «Не минуты свободы, вечно нужно думать, как к кому обратиться, не сказать лишнего». Маркус и Константин смотрели на него. Один хмурился, а второй пожимал плечами. «А от уроков», — Виктор посмотрел на меня, — «я бы не отказался». «Поправляйся и звони!» Позже мы все зашли в поместь. Виктор отправился в свою комнату и попросил дать ему время на отдых. Дворецкий отвел нас с Маркусом на второй этаж и предложил каждому спальню. «Проходите, располагайтесь. Позже я позову вас на ужин». Маркус и я поблагодарили его за гостеприимство и разошлись по своим комнатам. Первым делом я отправился в душ, чтобы смыть себя пот и грязь. Грязную одежду закинул в корзину для грязного белья и переоделся в обычную повседневную. Маркусу дал поручение продолжить звонить всем управляющим, что когда-либо работали на голем. Мне нужно знать, сколько потенциальных работников могли бы вернуться к своим прежним обязанностям. А пока выдалась свободная минутка, я уселся на диване и начал медитировать. Очищая организм от нейтральной грязи, в магических артериях обдумывал спаринг, Следовал именно тому самому правилу, которое подразумевало анализ удачи провалов. Спаринг закончился для меня как нельзя лучше, но не скажу, что все выводы порадовали. Больше всего меня удивило то... «Насколько Виктор оказался слабым магом, что проиграл мне? Как он мог это допустить? Да его с детства тренировали боевой магией. Как минимум, должны были это делать, а все равно проиграл мне. Да, опыта у меня больше, но он идет из прошлой жизни. В этой я занимаюсь боевой магией едва ли два месяца». «В общем, не порадовал меня Виктор». Делать вывод о силе всех Волкиных рано, но я думал, что раз уж Виктор Мак, то станет сильным союзником. Разумеется, он сильнее какого-нибудь не очень опытного бойца с автоматом или ножом, но до меня Виктору далеко. Впрочем, может, я ошибся, и он лишь недооценил мои силы. Если и так у него было достаточно времени что-нибудь предпринять когда он сообразил, что его синие сгустки не наносят мне урона. Больше, чем сам факт победы, порадовало только то, что я, оказывается, могу использовать наработанные способности против магов. Если защитная оболочка не смогла бы защитить меня от синих сгустков, если бы отдача не смогла поглощать из них энергию, то я точно проиграл бы». Ведь тупо ничего не смог противопоставить бы. Кроме того, узнал, что маги, по крайней мере Виктор, могут ставить магические блоки против энергоударов. Из-за интересного, он использовал различные боевые заклинания. Стена отличалась от очереди из густков практически всем, структурой, плотностью, самим типом атаки. Еще Виктор ставил магические щиты, которые чисто внешне напоминали мою защитную оболочку, но очень отличались. Во-первых, он придавал им любую форму и, если так можно сказать, держал в руках на манер настоящего стального щита. Мне бы не помешало такому научиться, ведь тогда я смогу защищаться не просто от всего и сразу – А направить усилия точечно и заблокировать конкретную атаку. Сама магия Виктора отличалась от моей. Она была, так скажем, более физическая. Летящую у меня стену, закроя глаза, не отличил бы от капота грузовика. Когда он создавал из рук синие практически прозрачные щиты, то втыкал их нижнюю часть в землю, и это добавляло устойчивости – То, каким способом он подчинял магию, тоже оставило много вопросов. К чему все эти движения пальцев, которые будто бы перебирали невидимые струны, он так настраивался или боевая магия требовала от него конкретных точных движений, непонятно. Еще интересным мне показалось то, как он создал летящую синюю стену. «Ударил правым кулаком в левую ладонь, затем разъединил руки, и из левой вырвались синие потоки, которые и сформировали магическую стену. Не для пафоса же он так кинематографично двигался. Значит, был в этом практический толк. Нужно будет с ним все это обсудить. Он хоть и проиграл в тренировочном бою, но все равно может много чему меня научить» ведь я прежде не только не дрался с магами, но и даже не общался. Что касается моей магической силы, похоже, я все-таки близок к открытию дальнобойных энергоударов. Комета, так назвал сдвоенный выплеск энергии из обеих рук, очень перспективный магический удар, начать хотя бы с того, что при должном развитии им можно будет стены пробивать». Уже не говорю про врагов, которые будут разлетаться, как бараны от встречи с поездом. Странно то, что «Осколок» помог мне использовать это заклинание только после того, как я сам был сбит с ног несущейся магической стеной. Быть может, «Осколок» — это не только ядро моей магии, но и часть разума, или, скорее, он имеет какой-то контакт с моими органами, чувств и самосознанием». Вряд ли я это узнаю в ближайшее время. Еще непонятно, с чего вдруг комета окрасилась в фиолетовый цвет. Ведь я создал ее с помощью нейтральной энергии, а она бесцветная. Прочищая магические узлы и каналы, не обнаружил в них и капли фиолетовой грязи. Не знаю, из-за чего моя магия стала фиолетового оттенка, но этому нужно будет уделить внимание. Мало ли на какое открытие это может натолкнуть. Позже в комнату постучались. «Войдите». «Дэвис, я сделал, что вы просили. Садись, рассказывай, кому звонил и что ответили». «Только самым надежным людям, не рядовым работникам, а управляющим из разных сфер». Никому из них я, само собой, не говорил о том, что вы живы, и вообще не говорил о голем, а больше спрашивал, нравится ли им новая работа больше, чем старая. И что? Все довольны, никто не захочет вернуться. Поймите правильно, дело не только в условиях труда и зарплаты. Никто не захочет возвращаться в компанию и в род, который был уничтожен ветровыми. Очень большой риск, я прекрасно понимаю. На вас все-таки могут согласиться работать какие-нибудь специалисты, но только удаленно и с зарплатой выше, чем по рынку. Не нужны мне такие работники. И как думаешь, выбираться из этого дерьма? Пока же вы ветровы люди будут бояться даже здороваться с вами. Благодарю, Маркус, я тебя услышал. Можешь быть свободен. Перед тем, как покинуть поместье Волгиных, я зашел в комнату к Виктору. Он лежал на кровати, укрывшись одеялом, и играл в приставку. «Как самочувствие?» «Нормально все, к вечеру восстановлюсь». «Восстановишься?» – переспросил я. «У нас родовая способность быстро восстанавливаться. Из фарша, конечно, обратно не соберусь, но раны и переломы быстро зарастают, и происходит это само собой» а мне еще и Константин лекарство дал. Родовая способность. Очень занимательно, что в этом мире у каждой аристократической семьи есть не только магия, но и какая-то уникальная способность. В чем, интересна моя? Хотя я не был магом и мог ее не унаследовать. Это хорошо, ответил. Ну что, господин, засмеялся Виктор, друзья. Друзья, ответил я, тогда, может, я уже перестану называть тебя господином. Проиграл Париток, держи слово. Я ухмыльнулся. Это тебе за все хорошее. Ладно, когда-нибудь мне это надоест. Эх, ладно, господин! Попрощался с Виктором и уже в гостиной встретил Софью. Она примеряла пальто перед широким зеркалом во весь рост. Рядом с ней стоял дворецкий и держал еще два других пальто. «Ну как?» «Эм...» «Утонченно», — ответил Константин. «Дэвис, что думаешь?» «Выглядишь великолепно», — ответил я, стараясь не слишком вкладываться в интонацию. «Простите мое замечание», — проговорил Константин, «но к Софье вы должны обращаться на «вы», как и к остальным». «Да ладно тебе!» — Софья махнула рукой. «У него же союз с нами!» «Он еще не подписан, и вы...» «Ой, Константин, не увлекайся!» Недовольно проворчала Софья. Попрощался с ними и направился к выходу. Перед тем, как открыл дверь, Софья крикнула, что мне всегда рады в их поместье. После проигрыша она говорила, что их отцу это не понравится. Может, ляпнула на эмоциях. В любом случае, наследника я не убила, значит, и союз с Волгинами можно продолжать выстраивать».